В телефонном разговоре он что-то бубнил про метлахскую плитку, которой срочно надо обклеить потолок в ванной, про раковину тюльпан, про обои в рубчик и всякие другие ремонтные дела. «Зина не даёт денег выслать», — перебила его сбивчивое объяснение Ба. «Не без этого», — вздохнул Моти и, не дожидаясь ответа, положил трубку.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 когда напивался нашей самогонки. Причём предпочитал самый экстремальный её вариант — калоша-арах, то есть водку из калош. Так в нашем районе ласково называли самогонку из сборной солянки. Некондиционных для варенья, джемов и компотов фруктов, яблок, груш, слив и прочих отходов, которые оставались после сезона бешеной закрутки припасов. Накушавшись калашовки,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 Так еще стиль письма отличался своеобразием. Фаи игнорировала все знаки препинания, кроме восклицательных, а последовательное изложение мысли считала чем-то совершенно излишним. «Здравствуй, дорогая моя Розочка, и вся твоя прекрасная семья, Миша и Мария, и ваши замечательные друзья и соседи, Роза, передай большой привет Наде и скажи, что кофта села, как влетаемая Лина носит ее, не снимая. Картошка гнилая по 20 копеек за килограмм колбасы, вареный грамм 300, если выстоять очередь, и килька иногда в банках тоже попадается, а рыба вообще нет. И вопрос, как при таком раскладе прокормить семью, чтобы не авитаминоз?» «Ромочке в поликлинике ставят диатез и рахит, и какает он плохо раз в три дня, а то и в четыре». «Говорили внук, это счастье, но вот проблем со здоровьем вроде немного. Но переживаю, а ушлина вообще. Достать анальгин!» «А он, парень работящий, ты не думай. Хоть и не наша вообще татарина, но среди татар, оказывается, попадаются тоже хорошие люди. Главное, не пьет и работает, денег приносит. Ромочка его папой называет, а он радуется, на руках его носит».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 «Может, тебе какие еще лекарства, кроме анальгина, выслать?» «Какого анальгина?» — надрывалась на том конце провода Фая. «Ну ты мне в письме пишешь достать анальгин, вот я и спрашиваю». «Это я себе заметку сделаю, чтоб не забыть его купить». «Фая, ты меня в гроб своими письмами вгонишь». «Что это за татарин, который тоже человек?» «Этлинка сошлась с парнем. Зовут Равиль. Хороший, работящий. Кромочке как родному относится. Ты обмотала колени крапивой?» «Я тут разузнавала. Можно еще нашатырным спиртом натирать. Эффект молодильных яблочек гарантирован». «Да уймись ты со своими молодильными яблочками, Фая. У меня не колени, у меня варикоз». «А у кого тогда колени?» Ха, «Откуда мне знать?»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 1981 год выдался богатым на юбилеи. В январе мне стукнуло 10, в мае маме должно было исполниться 35, а аккурат между нами, 7 апреля, у случилась круглая дата, аж целых 60 лет. Юбилею предшествовало очередное дивное послание от Фай, которое жмайлик. Роза.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 Так и не завезли. Зачем обещать и коробку конфет брать, если обманут? Я не пойму. Пучок укропа стоит, как килограмм картошки, а витаминный салат Ромочки приготовить надо. Рахит почти прошел, слава богу, ноги стали какие надо, не кривые. А то раньше мяч бы проскочил и ни за что не зацепился бы. Ты, главное, просто намекни, что тебе надо. Не хочу ехать с пустыми руками. Миша прогрохотала Ба вверх.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 Давайте посчитаем. Мама прижимала трубку к уху плечом и принималась загибать пальцы. Бисквитный торт с безе и с печом. Это раз. Ореховый рулет сделаем. Это два. Чирас. Будет? Чирас смесь из разных сортов орехов с изюмом. Будет. Это уже три. Конфеты будут. Мотя обещал финики привезти. То есть сладкого достаточно. Я думаю, что песочное печенье — это перебор.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 Вот и обещал коньяк выслать, а заодно и закуски какой. Пришла посылка, внук Рябов из Мбата привёз. Говорит, пахнет бастурмой. Бастурма — это хорошо, — радовалась мама. Радоваться действительно было чему. Апрель — достаточно постный месяц. Закатанные осенние порой припасы практически закончились. В магазинах традиционно хоть шаром покати, а на базарных прилавках лишь свежая зелень. Прошлогодняя картошка с морковкой, орехи с сухофруктами, досоленье, да которые привозят молокани Приходилось поднимать на уши всех знакомых, чтобы сообщать, ребя связи на продуктовых базах и прочих складах, переплачивая и разоряясь на бесконечных магарычах, наскрести какое-то количество приличной еды для праздничного стола. Поэтому, когда дядя Миша привез вечером посылку, радости ба не было предела. Из коробки со счастливыми ахами и охами она извлекла две бутылки знаменитого коньяка Ахтамар. По три килограмма бастурмы и суджуха и два килограмма настоящего харацпанира. Харацпанир — это закопанный сыр.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 На излёте последней предюбилейной недели все наконец-то вздохнули с облегчением. Набор продуктов для праздничного стола был счастливо укомплектован. Дом, выстоявший цунами, тотальной генеральной уборки Ба, сиял и переливался хрустальным ёлочным шаром. Наши дневники пестрели только хорошими оценками. Куры в курятнике неслись исключительно отборными яйцами. Петух кукарекал строго отведённые под его кукарекание минуты и больше никогда. Свежеокрашенная деревянная калитка забора отливала лазурной синевой. А тётя Валин внук сказал своё первое слово. — Зёзя! — Вуй! Размахивая во все стороны толстощёким петросом прибежала тётя Валя. — Роза! Мне кажется, он твоё имя выговорил! «Как это?» — встрепенулась Ба. «Петросик! Сладенький!» — засюсюкала тетя Валя. «А ну-ка скажи еще раз, Роза!» «Зёзя!» — дрогнул щеками Петрос. <с». <с. <prechen> Зашлась в смехе довольная Ба. «Ты ж мой умничка!» К сожалению, это был не единственный сюрприз, уготованный баловницей судьбой.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 подняла телефонным звонком дом на ушиба все пропало надя что пропало мама с спросонней плохо соображала поэтому тщетно пыталась нашарить пояс на наспех надетом шиворот на халате у вас на кухне газ есть протрубила раненым зубромба газ сейчас проверю мама сбегала на кухню открутила вентиль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 «Зачем? Как зачем? Мыться! Газ только через три дня дадут, не ходить же вам не мытыми. Ничего мы потерпим! Я вам дам потерпим, ясно? Послезавтра мой день рождения, и я желаю видеть вас исключительно чистыми!» «А почему нельзя дома помыться? Вскипятили бы воду на дровяной печке!»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 Не хотим мы быть тетеньками? Не хотите тетеньками, значит, будете дяденьками. Ба! Нечего ныть. Вернетесь со школы и сходим в баню. Ясно? Ясно? Да. Вот и славно.